чтобы прервать тягусную паузу, пленник коварного гостеприимства заговорил. «Я читал в газете, как-то в лондонской экономической школе выступил знаменитый писатель. Он обратился к слушателям с такой речью. Многие из сидящих здесь молодых людей будут убиты, другие удушены газами, третьи умрут от голода. Надвигается мировая катастрофа. Цивилизация гибнет и нет выхода, «Остается разве построить ковчег вроде Ноева?» Леди Хинтон опустила на колени вышивание. Она побледнела, глаза сверкнули гневом. «Пощадите нервы вашей пациентки, мистер Текер!» Вошел слуга. «Его сиятельство барон-маршаль де Терлонж и его превосходительство коммерции советник мистер Стормер!» Неудовольствие сменилось на лице леди Хинтон привычной маской любезности. Вошел маршаль де Терлонж, французский банкир с темным прошлым, нажившийся на войне и купивший титул барона. Ему было под пятьдесят, но выглядел он совершенно разваленный. Вместе с ним появился широкоплечий, крепкий старик с красным лицом мясника. Барон проковылял к креслу, поцеловал руку хозяйки и, сильно заикаясь, сказал Позвольте э-э-э-пе-пе представить моего как компаньона и друга, мистера СТОРМЕР! — грохнул толстяк, протягивая вздрогнувшей хозяйке растопыренные толстые пальцы. — Его преосвященство, епископ! — возвестил лакей. Вошел епископ Иоф Уэллер, полный здоровый мужчина с породистым румяным лицом. Его лучистые глаза и сочные губы улыбались. Следом за епископом показался профессор философии Шнирер. Он недоуменно огляделся кругом, словно попал не по адресу, улыбнулся, как ребенок, узнавший знакомые лица, и, протянув обе руки, направился к леди Хинтон. После взаимных приветствий все уселись за чайный стол. В этот момент у подъезда проревел гудок автомобиля. Леди Хинтон недовольно поморщилась, позже всех является, а Элен слегка покраснела, она узнала гудок блоттоновского авто.